Персонал секретного бункера расползся по своим углам, оставив Зубова в одиночестве в актовом зале. Впрочем, сам ученый этого совершенно не заметил, продолжая с упоением выводить формулы уже на полу. А очнулся Зубов только тогда, когда закончил вычисление и хотел было позвать Харакири, чтобы тот оценил гениальный ход мысли но понял, что в актовом зале никого нет. Горестно вздохнув от осознания того, что нет свидетелей его триумфа, Зубов, размахивая руками, помчался в лабораторию. Теперь следовало готовиться к первым испытаниям. С этого дня жизнь на базе вошла в привычное нормальное русло. Если хоть что-то в жизни их с можно было назвать нормальным, Все подчиненные Раимова трудились в поте лица, и ученым доставалось ничуть не меньше, чем бойцам. Зубова с Харакирей инопланетяне просто завалили всевозможной информацией, отчего оба гения носились по базе словно ужаленные, с вытаращенными на полметра дальше привычного положения глазами и вообще напоминали взбесившихся тараканов осознавших, что никто вокруг их не любит. К удивлению Габе к нему тоже поступила масса интересной информации, и, едва начав изучать ее, француз вдруг понял, что мятеж на Лоне возник не только по велению свергнутого экс-президента. В культуре инопланетян, основанной тщательно взращиваемой небесами, Было достаточно много нюансов, способных однажды привести всю цивилизацию к взрыву. И сейчас, как показалось психиатру, политологу и бигологу в одном флаконе, именно в этот момент ты настал. Конгломерат планет мог в одночасье развалиться, и каждая из них, технически превосходившая Землю, могла бы стать реальной угрозой дальнейшему существованию человечества. Чтобы понять, как этот конгломерат удержать от развала, ГБ требовались данные с мятежной планеты. И француз с удвоенной энергией взялся за подготовку бойцов к предстоящей операции, чему сами бойцы почему-то радоваться, но никак не хотели. Товарищ подполковник, Ну, сколько ж можно нас к инквизитору гонять, возмущался перед очередным заданием пацу. Вы оно ж знаете, как бывает, когда нормальному украинцу всякие доктора на мозги давят? Давит, этот доктор давит, а потом бац, и свежее сало на столе появляется, хотя никто кабанчика и не колол. А откуда тогда сало? Не понял Кэдман, уже начавший слегка разбираться в жизни простых украинских парней. «Из доктора деревянная твоя афро-еврейская голова!» Фыркнул я и попытался стуком продемонстрировать всем, что голова капрала состоит минимум наполовину из древесины. Однако допрыгнуть до головы Кэдмана высокий украинец не смог. К тому же Капрал поймал Миколу за руку. «А вы что, докторов на Украине едите?» — оторопил американец, удивленно смотря всех присутствующих. «Конечно!» — Я раньше всех среагировал на вопрос Ефрейтера Зыбтых. «У них даже особая колбаса есть, так и называется докторская». Науке неизвестно, поверил бы Кедман в такое заявление или нет, поскольку Ганс говорил вполне убедительно. Однако, едва посмотрев на вытянувшуюся физиономию Капрала, Шныгин с пацуком настолько дико захохотали, что до американца дошло, да его просто разыгрывает. И только тогда Джон фыркнул, Отпустил руку пацука и сам засмеялся. Впрочем, смеялся он не так уж долго, поскольку Раимову пришла в голову мысль о том, что пора прервать всеобщее веселье и отправить на бойцов к заждавшемуся французу. Обстановка кабинета доктора Габе изменилась не слишком сильно по сравнению с последним визитом туда икс-осценизаторов. Те же стены выкрашены в пастельные цвета, и то же буйство фантазии в интерьере. Правда, голова Дракулы, висевшая над камином, сменила свое место жительства, видимо, отправившись на родину в Танзанию. А ее место занял череп какого-то совершенно чудовищного зверя, с тремя рядами устрашающе больших зубов, четырьмя рогами, и странными выступами на краях нижних челюстей. Бойцов сразу заинтересовало, что это за чудище. Игабе был бы плохим психологом, если бы не предвидел подобного любопытства. И именно поэтому он повесил под черепом табличку. Редкий зверь, закусинус, выплюнкус, добытый на планете Лона и подаренный мне дружественными трунарцами. Причем фраза, находящаяся в скобках, была еще и подчеркнута классным, красным фломастером. Незачем ему это понадобилось? Удивленно поинтересовался Зыбцех, глядя на подчеркнутую надпись. А их психиатров разберешь, блин, не вребали. Махнул рукой Шнегин и уселся в легкое пластиковое кресло. Их, кстати, и не так давно принесли сюда специально для занятий и для того еще, чтобы подсук каждый раз не пытался сесть в кресло времен Людовика XIV, столь любимое самим французам. Однако украинец от совлазма удержаться не мог. Обычно ГБ встречал бойцов, сидя в этом кресле. Но сегодня француза почему-то на месте не было. Этим и воспользовался Микола. Войдя в дверь, он прямиком отправился к возделенному креслу и уселся на него, напомнив собой побритого налыса Бонапарта, выседавшего на барабане перед отправкой на остров Святой Елены. Правда, поблизости никого из свиты Наполеона не оказалось, Поэтому сходство украинца с вышеупомянутым французом и эксосценизаторами осталось незамеченным. А отсюда вывод. Всю лирику этого абзаца можно пропустить. И начинайте слушаться следующего. Или переслушайте еще раз, если ничего не поняли. Остальные бойцы уселись полукругом около небольшого журнального столика из стекла и никеля. Некоторое время вся четверка терпеливо дожидалась появления инквизитора, но надолго бойцов не хватило. Конечно, приученные к дисциплине и еще не вполне морально разложенные славянами Зыптих и Кедман, Остались сидеть на своих местах, но немецкий снайпер стал внимательно рассматривать сомнительного качества произведения искусства, являвшиеся неотъемлемой частью интернет-терьера кабинета ГОБЭ. А Янки принялся пальцами левой руки нервно барабанить по подлокотнику кресла, сжимая вправо любимый талисман-свисток. А вот Шныгин с пацуком стали бродить по кабинету. Причем Миколу почему-то больше всего заинтересовала небольшая статуэтка Венеры, украшавшая округлую тумбочку в правом углу комнаты. А старшина начал пальцем ковыряться в зубах. Не в своих, естественно, а в зубах редкого зверя Закусинуса и так далее. Причем искал там старшина отнюдь не остатки пищи. Сергей подумал о том, а можно ли вытащить зуб зверя на память и заметит ли доктор Г.Б. пропажу. Не пересчитывал же он по утрам эти проклятые зубы. Доктор и не пересчитывал. Он просто из соседней комнаты следил за поведением бойцов через камеру видеонаблюдения что-то фиксируя в своей тетради. И совершенно неизвестно, как долго продолжалось бы это экспериментальное бездействие, если бы Шныгин не начал раскачивать зуб в пасти зверя. Это французу почему-то не понравилось, и он завопил так, будто старшина рвал зубы ему самому. «Прекрати немедленно, вандалр славянский!» Нарявкнул француз, забыв о том, что на электронную связь между двумя комнатами руководство проекта не расщедрилось, Затем вспомнил и бросился к дверям, торопясь помешать старшине вырвать зуб у нового любимца.